Глава седьмая. Быть всему граду для радости великой шли без привалов. Гребцы спали посменно, греясь дерюгами и водкой. Четверо замерзли до смерти, так и не проснувшись, их сбросили за борт б е з з а п о к о й н ы й А после от служим отмахнулся Петр за всех разом. Для царя натянули на корме кожаный навес и непрестанно полили жаровню. Весь путь он дремал под медвежьей полостью, подымаясь только по нужде. Третьего дня к сумеркам миновали Жору. Петр оживился. Шипче греби, курва шипче, кричал он вдоль каравана. Шведская крепость Ниншанс, в устье Охты. Опозналась со слов лазутчика по нескольким приметным огням. Еще через несколько верст, наконец, пристали напротив з а я ч ь е г о острова у покосившейся избы финского рыбака Хамилляйнена. Наскоро поужинав, что было в печи, Пётр с м е н ь ш и к о в ы м пошли под озором. А утром царь з а н е м о к не плотской хворью. Три дня и три ночи без еды и сна метался он взад вперед по топкому берегу, до крови кусая ногти. Подходить никто не решался, и потому, как было говорено наперед, послали в Ниншанс парламентера: "Сдавайтесь, д е ребятушки, не то хляпь вашу т в е р д ь двадцатитысячным штурмом всех п о н и ч т о ж и м Шведский полковник Аполлон располагал шестьюстами штыками при двадцати восьми орудиях, зная о б е с п у т и ц е он решил продержаться до подмоги и не ошибся. Русское войско напрочь з а в я з л о по дорогам в голоде и раздрае. Меж тем душевная немочь не оставляла Петра, спав с лица. сидел он у лукоморья п о х о д н о м х о л щ е в о м кресле, как бы в великом размышлении. На деле неединая мысль не тяготила царский разум. Безумными невидящими глазами следил царь за плеском стылой волны, сились вспомнить наиважнейшее, что постоянно не давалось и ускользало. А в ночных кошмарах являлась к нему одна и та же в белых покровах с лицом, будто знакомым, но с чертами неясными и расплывчатыми. Я слава твоя, миленький, шептала она, по воле твоей царской, на веки твоя, на сём бреге быть тебе во бессмертии в неземном. Здесь твое утешение от бед и напасти. Тих и сладостен был ее голос, отпадала от сердца мука, светлом наделось пробуждение. Но лишь б р е и л хмурью серый рассвет, как исчезало видение, и постылая моя та вновь мутила голову за полночь. К началу ф и л и п п о в а поста реки встали накрепко, и зима утвердилась. Держалась она морозом и в югами. до дня весеннего солнцестояния. В ту ночь Петр о почил в глубоком благодатном сне. Эй, чухня, умыться подай! крикнул он утром в полголос, сбежав с крыльца на хрусткий от ночного замрзка о ледок. Облившись двух ушат, Петр в один глоток высушил запотевший ш т о ф водки и смачно Захрустнул его сухарем. Покончив с едой, царь велел звать генералов. Разговор был с у р о в и краток. Как пройдет первый лед, выставить к ним ш а н ц у полки и бомбардировать крепость до полной разрухи или смиренной покорности. Первого мая шведы пришли сдаваться. Петр принимал их, сидя в центре войскового к о р е л и ц о м к берегу. Тужась об одном, никому не показать своего добродушия, недослушав пришедших, приговорил каждому солдату взять в рот по свинцовой пуле и с тем катиться молчком, куда Макар телят не гонял. с такой милостью отпустив Шведов, царь подура обошел Ширенги, подумав, повелел всем, кроме караульных, пить до отрыжки, а для сытости ловить по округе и варить всю живность, какая попадется. Однако к вечеру накатила прежняя мука и мрачное беспокойство, сказавшись больным, Петр Затворился и в одиночку стал пить белое вино, пил до рассвета, пока перед ним не я в и л и с ь б е л о б р ы с ы е ведьмы с ч е р т е н я т а м и Утром принесли записку от Меньшикова: на день славный Виктории здоровье ваше пили так мощно, что все окрест пьяны были. По сей причине таковые фейерверки затеяны, как не видали. А вам чая завидно, что за нездоровьем нельзя пьяным быть. От помрачения Петр допустил до себя нового лекаря, который долго разглядывал царские ногти и собранное в стекло мочу. соскучившись, царь обломал об лекаря две трости, облил из ночной посуды, а напоследок залил ему в глотку вина до последнего забвения. На третью ночь привиделось царю как бы з н а к о м о е Ясно п о ч у д и л а с ь шелковистая ласка свежей травы и легкий от воды ветер. Звучала флейта с т и х и м в т о р о м трубы, и красные дворцы в о с с т а в а л и вдоль синей реки под закатным солнцем. Но были эти картины безлюдны, будто все кругом вымерло. Через три дня Петр собрал генералов для явления своей неприложной воли, сказанной тихим и слабым голосом: "Здесь быть заложенным граду твердыни неприступной, с т о л и ц е государства российского. По что здесь, а тут то зачем, с какой надобности?" не смолчал Меншиков. По что? Зачем? Будто очнувшись, озверел Петр, таская будущего князя с завлосы о лицом в грязь. Вот тебе по что. А зачем? Скажу единожды и всем вовек. Для славы и радости великих моих. Весну ждали, и она пришла. Теплым майским днем в грохоте пушек и ружейных стволов при стечении войска и всякого люда на з а я ч ь е м острове у разлива, где нева делится на большой и малый рукава, была заложена крепость. В конце месяца всего за два дня поставили из брёвен избу. Перед ней р а з р о в н я л и пологую лужайку к неве. И сообразно собственному царскому рисунку каждое лето пускали п а с т и с ь белую козочку. С течением времени этот обычай забылся, а домик Петра стоит до сих пор на оконечности Петроградской стороны, что напротив летнего сада, вечно хранимой каменной кладкой. И весь 1703 год ветер удачи подпирал спину Петра. Две крупных и множество мелких б а т а л и й кончились разгромом противника, богатыми трофеями и отвоеванными землями. В пыли и суматохе непрестанных переходов едва заметил царь короткое донесение из далекого ш л и с е л ь б у р г с к о г о уезда. Родился д е и Юля предпоследнего дня на к о х ш е л е в о й мызе наследник, окрещенный Павлом Петровичем и занесенный в родословную книгу согласно букве данного прежде высочайшего указа. Этот указ сбережен в Российском государственном историческом архиве, где всякий желающий может его увидеть. Обратившись к документам фонда 1343, более известного как Тварянский фонд.